249. Матерь огни йоги Мы приучаемся к этому напряжению жизнью и теми испытаниями, которые допускает учитель. Подчеркиваю, допускает, ибо поверх сил человеческих испытания не даются. Об испытаниях интересно читать и говорить, но когда суровость пути ставит их перед учеником, теория переходит в практику. И только перенесший их ученик знает, насколько они тяжелы. Он часто идет на пределе всех сил, и кажется порой, что нет им конца. Желающие достижений тем самым привлекает к себе неизбежность испытаний, и чем сильнее желание, и чем выше поставленная цель, тем труднее испытание. Но жизнь не скупится на них и для обычных людей. Так не лучше ли, встречая их, оставить колею обычности? и пользоваться ими для достижений, выходящих за пределы обычных. Если чего-то нельзя избежать, то целесообразнее всего использовать это неизбежное для извлечения из него того, чего не может оно дать человеку, не желающему мыслить поверх общепринятого стандарта.